Глава 20. Я вхожу в старинный английский особняк вслед за Уильямом, зная, что я тут в последний раз. Как бы ни сложилась моя жизнь дальше, я сюда не вернусь. Даже если я буду с Крисом, мы не поселимся здесь. Не после того, что натворила Кэролайн. Но сейчас мне предстоит последнее испытание, и я волнуюсь, идя вслед за Уильямом. Кэролайн ждет нас в библиотеке. Здесь я раньше не была, поэтому, оказавшись внутри, На миг замираю, пораженно разглядывая старинные резные шкафы, столы из темного дерева и светлый потолок с золотой лепкой и фресками. Изнутри библиотека выглядит как деревянная шкатулка, а по размерам не сильно уступает библиотекам Оксфорда. На книжных полках и письменных столах сплошь старинные дорогие здания в кожаных приплетах. Я как будто попала в музей! Наверное, было бы здорово уединиться здесь с книгой. Но даже ради такой семейной библиотеки. «Я не готова выйти замуж за нелюбимого!» Я пришла сюда за свободу для себя и гарантиями для Криса. Каролин сидит на зеленом диване у стены, от пола до потолка занятой книжными шкафами. Она выглядит среди этой роскоши так естественно и безупречно, хоть для обложки журнала ее снимай. Как всегда, элегантная, шелковой светло-голубой блузки и прямой серой юбки с идеальной прической волосок к волоску. У нее было время подготовиться. Уильям позвонил ей по пути сюда. «Но я уверена...» что если бы мы приехали без предупреждения, Кэролайн выглядела точно так же. Само совершенство. Дорогой, она поднимается навстречу сыну. Что случилось? Почему ты приехал? Она на миг запинается, когда я выступаю за спину Уильяма и натянуто улыбается. Дженни, ты здесь? Какой сюрприз? Мама, у меня к тебе серьезный разговор, и я хотела бы, чтобы ты узнала об этом раньше, чем отец. Он дома? Кэролайн слегка бледнеет и бросает на меня быстрый взгляд. Догадывается, о чем пойдет речь. «Джеймс играет в пол с герцогом Кросли?» сообщает она. «Хорошо», — с облегчением отвечает Уильям. «Тогда поговорим на чистоту». «Все это зашло слишком далеко». «О чем ты?» Каролин скидывает белокурую голову, как королева. «О свадьбе, мама. Ее придется отменить». Лицо Каролина остается непроницаемым, когда она произносит. «Могу я узнать, почему?» Ее взгляд задерживается на мне. Именно меня она считает виновницей. Я выдерживаю его, не дрогнув. Уроки леди Маргарет научили меня держать лицо в любой ситуации, хотя внутри я вся трепещу. Мама, не смотри так на Дженни. Уильям встает на мою защиту и закрывает меня плечом. Она тут ни при чем, это я во всем виноват. Хэролайн переводит уземленный взгляд на сына. О чем ты, дорогой? Я люблю другую женщину, твердо заявляет Уильям. И вид у него такой, как будто он признается перед трибуналом в совершении тяжкого преступления. «Ничего не понимаю». Кэролайн застывшим лицом смотрит на него. «Ты разлюбил Дженни? Как же так?» «Нет, мама!» – с досадой отвечает он. «Я никогда не любил Дженни. Я всегда любил другую». Кэролайн морщится и подносит руку к виску, как будто у нее разыгралась мигрень. «Если она играет, то очень достоверно». На миг мне даже становится её жаль, ведь рушится все, что она планировала и о чем мечтала. «И кого же?» — глухо спрашивает она и бросает на сына ледяной взгляд, как будто бьет на наотмашь. Но Уильям предает силу его любовь, и он твердо произносит имя той, кого любит. Ее зовут Сара. Имя женщины, которой не суждено переступить порог этого старинного особняка и украсить своим портретом галерею знатных предков, взлетает, под высокий потолок библиотеки. «Замолчи!» по-змейному шепит Кэролайн, выдавая себя. «Но она уже не может остановиться!» «Не смей произносить имя своей грязной шлюхи!» От ее слов замираем мы все. Кэролин как будто не верит, что произнесла их вслух. Уильям ошеломленно таращится на мать, а я боюсь вдохнуть. Как будто ненависть, которую выплеснула Кэролайн, разлета в воздухе, и я могу ей отравиться. «Ты знала, — выдыхает Уильям. — Все это время знал и продолжала готовить эту чертову свадьбу!» «А что мне оставалось сделать?» — Крыловин сверлит сына мрачным взглядом. Позволить тебе загубить твою жизнь?» «Ты знаешь, как твой отец относится к смешанным бракам. Он даже со своим лучшим другом знаться перестал после того, как тот женился на китаянке. Он бы никогда не позволил тебе...» «Не впутывай отца!» — резко говорит Уильям. «Это ты!» Вынесла мне мозги разговорами о том, как ты мечтаешь увидеть своих внуков белокорых ангелочков с голубыми глазами. «Я лишь хотела, чтобы ты был счастлив!» С отчаянием говорит Кэролайн, протягивая руку к сыну. Но он резко отшатывается от нее и качает головой. «Нет, мама, ты хотела, чтобы ты была счастлива, а на меня тебе было плевать!» Уильям пятится от нее к выходу, а Кэролайн умоляет. «Подожди, сынок, давай поговорим!» «Идем, Дженни!» Зовет он меня и выбегает из библиотеки. Я не трогаюсь с места, а Кэролайн в ярости оборачивается ко мне. «Ты довольна? Этого ты хотела? Рассорить меня с сыном?» Я качаю головой. «Я вам не враг, Кэролайн. Если бы я хотела сделать это, то рассказала бы вы ему, что вы подстроили аварию с Крисом. Уильям привязан к брату, он бы вас не простил». Кэролайн смотрит на меня мутным взглядом. Маска благородная леди с нее окончательно слетела, Сейчас передо мной несчастная женщина, которая потеряла любовь своего сына. Она в отчаянии и готова на все, Поэтому я не пошла за Уильямом, а осталась с ней, чтобы поговорить. «Ты этого никогда не докажешь», — шипит Кэролин. И по ее взгляду я понимаю, что того мужчину, который подрезал Криса на дороге, никогда не найдут. От исполнителя уже избавились. Репутации кэрлин ничто не угрожает. «Большие деньги могут все. «Я и не буду», — говорю я, стараясь держаться как можно уверенней. «Будет достаточно подозрений, чтобы окончательно разрушить ваши отношения с Уильямом. Вряд ли он скоро просит, что вы следили за ним и назвали его любимую женщину шлюхой». Крылл бросает на меня загнанный взгляд. «Чего ты хочешь?» — спрашивает она. «Денег?» Напрасно она пытается уязвить меня. Мне ничего от нее не нужно. «Я просто хочу уйти отсюда» твердо говорю я. Быть с Крисом, если он захочет. И не бояться за его жизнь. Ты хочешь слишком многого, Каролин криво улыбается. Я не золотая рыбка, чтобы исполнить три желания. Выбери одно. Если с Крисом что-то случится, я стискиваю кулаки. И что ты мне сделаешь? Каролин усмехается мне в лицо. Я шагаю к ней вплотную, и Каролин настороженно застывает. Вблизи становится видно сеточку мелких морщин на ее щеках, густо замазанную светлой пудрой и седые волоски в ее высокой прическе. Не такое уж она и совершенство. Сейчас я вижу перед собой стареющую женщину, которая всю жизнь старалась быть безупречной и соответствовать своему аристократичному супругу. Когда-то она, так же, как я, ходила на уроки к леди Маргарет, впитывала ее советы, стремилась стать настоящей леди и не уронить часть семьи. «Репутация семьи превыше всего», Звучит у меня в голове голос леди Маргарет. Она складывается веками, а потерять ее можно в один день. И меня внезапно озаряет, как можно остановить Кэролэйн. Вы правы, Кэролэйн. Я ничего не могу вам сделать. Это вы рискуете репутацией семьи. Вы можете разрушить ее своими руками. Что за вздор? Кэролэйн натянуто смеется, но я вижу страх в ее голубых глазах. Вы хотите, чтобы Уильям получил титул и владел этим особняком? Тихо говорю я. «Думаете, поможете сыну убрав с дороги Криса?» «Авария с Крисом уже попала в газеты, они судачат ваши знакомые». Я сказала наугад, но поняла, что попала в точку, потому как нервно раздулись в ноздри Кэролайн и сжались в тонкую линию ее губы. Кэролайн бледнеет и говорит. «С Крисом вечно что-то случается. Он просто ходячая катастрофа. С самого детства. И я уверена, что вы приложили к этому руку. Но больше вы так не сделаете». Если с Крисом случится что-то еще, расследование замять не удастся. Все вспомнят и эту аварию, и другие несчастные случаи с Крисом. Например, в прошлом году в Будапеште, когда на него напали на улицу у ночного клуба. Это была уличная драка, Крис связался с дурной компанией. Вела огрызается Кэролэн, но я уверена, что и это ее рук дело. Любой следователь быстро сообразит, кому это выгодно. В первую очередь вы подставите Уильяма. Кэролэн вздрагивает. Этого она не предусмотрела. «Даже если вам удастся заткнуть следователя, есть журналисты, которые не станут молчать», — продолжаю я. «Дело наверняка попадёт в газеты, разлетится по интернету, на имя вашей семьи навсегда лежит тень. Репутация складывается веками», — цитирую я леди Маргарет. «А потерять ее можно в один день. Вам ли не знать?» Кэролин молчит, обдумывая мои слова. «Мне явно удалось ее напугать. Она заиграла, считая себя безнаказанной, и авария, в которой чуть не погиб Крис, поставила под удар репутацию семьи. Какой смысл наследовать титул, если репутация семьи будет разрушена? Она так переживала, что Уильям женится на девушке с другим цветом кожи, но по сравнению с клеймом убийцы, брак с темнокожей невестой покажется пустяком. «Хрису будет лучше уехать отсюда», — медленно говорит она. Кэролин не была бы собой, если бы не выставила свои условия. Она все еще надеется испортить отношения между мужем и старшим сыном, чтобы ее родной сын оказался в более выигрышной позиции. Теперь я уверена, что и та ссора Криса с отцом, из-за которой он год назад уехал из дома, наверняка не обошлась без участия Кэролейн. Она вполне могла подливать масло в огонь и настраивать мужа против приемного сына. «Уверена, Крис не захочет здесь задержаться», — обещаю я. «Как и я. И отступаю от нее на шаг. Прощайте, леди Кэролейн». «Прощай, Джейн», — сухо говорит она. Я отворачиваюсь от нее и иду к дверям, чувствуя себя победительницей. Уроки леди Маргарет помогли мне побороть Кэролин. Я все-таки не зря потратила на них столько времени. Теперь я могу не переживать за жизнь Криса. Кэролин больше не посмеет ему навредить. Она все еще змея, но эта змея уже не кусает. Джейн! Окликает меня она, когда я уже на пороге. Я насторожно оборачиваюсь. Мне жаль, что ты не выйдешь за Уильяма. Неожиданно для меня, говорит леди Кэролайн. Ты бы стала хорошей английской женой. Это вряд ли. Отвечаю я, бросая на нее прощальный взгляд и выхожу наружу, от души грохнув тяжелой старинной дверью. Леди так не делают. Но я ведь не леди. Уильям уже ждет меня в машине у парадного входа. Я сажусь внутрь и провожаю взглядом старинный фасад дома, мимо которого мы проезжаем. Мне никогда тут не нравилось, и я чувствую что не вернусь. Всю дорогу мы с Уильямом проводим в молчании. Нам не о чем говорить. Мы абсолютно чужие люди. «Довести тебя до дома?» спрашивает Уильям, когда машина подъезжает к Оксфорду. «Если можно, я бы хотела навестить Криса», прошу я. «Я хочу увидеть Криса больше всего на свете!» Но меня вряд ли пустят к нему в палату одну, ведь я не родственница. Если моя просьба и удивляет Уильяма, то виду он не подает и согласно кивает. Сегодня я у него еще не был. Хорошо, давай сходим вместе. Вскоре мы паркуемся рядом с больницей и идем к воротам. Мне хочется бежать со всех ног, чтобы скорее увидеть Криса, но я стараюсь не выдать своего волнения перед его братом. Уильям не знает о нас, и лучше ему пока не знать. Когда Уильям толкает дверь в палату, я вхожу следом за ним. Мое сердце бешено колотится, ведь я не знаю, как встретит меня Крис. Последний раз... Когда мы виделись в садовом лабиринте, я прогнала его и сказала, что не люблю. Кажется, с того дня прошла целая вечность. Крис радостно приподнимает голову с подушки навстречу брату, а затем замечает за его спиной меня и застывает. «И ты здесь, Дженни?» Его голос звучит хрипло и непривычно. «Как ты себя чувствуешь?» – волнуясь, спрашиваю я. Крис выглядит хуже, чем я себе представляла. Его правая нога закована в гипс и подвешена кверху. Ее пришлось собирать буквально по кусочкам во время операции. Левая рука тоже в гипсе. Его густые черные волосы обриты. Он разбил голову и пришлось наложить немало швов. Он выглядит бледным, лицо осунулось и заросло темной щетиной. Кажется, он похудел на несколько килограммов со дня аварии. Сейчас Крис выглядит лишь тенью того жизнерадостного, энергичного парня, каким я его знаю, и мое сердце сжимается от боли и жалости. Но все равно. «Для меня он самый красивый и любимый на свете. Главное, что жив!» «Лучше», — сухо отвечает он. «А у меня сердце падает в пропасть. Не похоже, что он рад меня видеть?» «А у нас новость», — объявляет Уильям. «Мы с Женей отменили свадьбу». Крис скидывает голову, я вижу отплески знакомого огня в его глазах. «Как? Почему?» Он переводит недоумевающий взгляд с Уильяма на меня. «Это была ошибка», — говорит Уильям. «Я люблю другую». «Ну туда же братишка». Крис качает головой, словно не может поверить. Затем бросает взгляд на меня, словно спрашивая, знает ли она с Уильям. За спиной Уильяма я качаю головой и прикладываю палец к губам, умоляя молчать. Крис мрачняет, поняв меня неправильно. Тогда я укратко складываю сердечком большие указательные пальцы и показываю ему. Широкая улыбка озаряет лицо Криса. И я вижу перед собой того самого парня, в которого влюбилась в Праге. С первого взгляда и на всю жизнь. А в следующую секунду по палате разносится громкая мелодия щелкунчика. Это она звучала в телефоне Уильяма, когда мы были в гостях у его родителей. Тогда он сказал, что это по работе. Прошу прощения, Уильям взволнованно вытаскивает смартфон. Мне нужно ответить. Судя по охватившему его волнению, это Сара. Уильям быстро выходит из палаты, а мы... Наконец, остаемся наедине. Я порывисто шагаю к постели Криса и прижимаюсь губами к его губам, сухим и горячим. «Я люблю тебя!» — шепчу я и так же быстро отстраняюсь. Крис ошеломленно моргает. «Вау!» и «Ради такого поцелуя стоило вернуться с того света!» Я мрачнее вспомню, что Крис был на волосок от смерти, а он подается ко мне и ловит меня за руку. «Спасибо, Дженни. Ты спасла мне жизнь!» Врачи сказали, если бы не твоя кровь, я бы не выжил. Дверь за спиной приоткрывается со скрипом, ходит Уильям, и Крис отпускает мою руку. «Боюсь, мне придется срочно уйти», — извиняющимся тоном говорит Уильям, глядя на брата. «Конечно, не переживай», — успокаивает Крис. «Но я не готова расстаться с Крисом так быстро, поэтому, когда Уильям бросает взгляд на меня, я говорю, «Я могу побыть еще немного». «Конечно, не оставайся». Уильям отворачивается и желает здоровья Крису. Ему до меня нет никакого дела, и его нисколько не удивляет, что я хочу побыть с его братом наедине. Уильям выходит из палаты, а мы с Крисом заговорщически приглядываемся. Ну, садись. Крис хлопает рукой по краю кровати, и я осторожно присаживаюсь. Рассказывай, что у вас случилось. Мы смотрим друг на друга и улыбаемся, как два идиота. Зачем что-то говорить? Мы наконец-то вместе, и между нами нет никаких преград. Кроме загипсованной ноги Криса, которая маячит у моего лица по другую сторону койки. «Когда снимут гипс?» – спрошу я. Думаю, что уже скоро. Я уже мечтаю от него избавиться и обнять тебя крепко-крепко. А пока я приподнимаюсь, склоняюсь над ним и заключаю в неловкие объятия. Губы Криса ловят мои, и мы целуемся страстно и жадно, буквально вгрызаясь друг в друга. А его щетина царапает мне подбородок, совсем как в Праге. Я так скучала. Шепчу я. «А я чуть с ума не сошел, представляя тебя женой моего брата». Я отстраняюсь и сажусь на стул для посетителей изголовья. Понимаю, что разговора о свадьбе не избежать, но я пока не решила, стоит ли рассказывать Крису, что приемная мать хотела его убить. «Ты же уже в курсе, что я приемный, да?» Небрежно спрашивают Крис, и как он не храбрится, я вижу, что эта новость его подкосила. «Это объясняет, почему вы с Вильямом такие разные?» Шучу я. Ну и что это вообще было? Крис пристально смотрит на меня. Почему ты меня прогнала и говорила, что не любишь? Я же видел, что ты врешь, но ты упорно продолжала готовиться к свадьбе. Я вздыхаю. Как объяснить все, не впутывая сюда Кэролэйн? Может, потом, когда его выпишут из больницы, он окрепнет, я открою ему всю правду. А пока я решаю поберечь его от потрясений. На него и так обрушилось слишком много. Я не хотела эту свадьбу, но не могла ее отменить. Я решаю рассказать только часть правды. У меня были на то серьезные причины. Уильям заставил тебя выйти за него под дулом пистолета? Крис шутит, но его глаза серьезны. Не Уильям, я качаю головой. Крис ждет продолжения, но я не могу удалить его любопытство. Просто поверь мне, прошу я. Я расскажу тебе потом. А пока тебе достаточно знать то, что я... «Люблю тебя больше всего на свете и хочу быть рядом». Даже такого переломанного. Крис невесело усмехается и двигает ногой в гипсе. «Заниматься любовью с тобой в гипсе будет неудобно», — шучу я в ответ. Глаза Криса вспыхивает желанием, и я понимаю, что играю с огнем. «Как только я отсюда выйду, повторю нашу ночь в Праге». Хрипло обещает он. «Жду, не дождусь». В палату входит молодая медсестра. «Отлично выглядишь, Крис». Весело произносит она, и я удивляюсь ее словам. Но я ведь сравниваю Криса с тем, каким он был до аварии, а она видела его каждый день после. «Лучше, чем вчера, ага, Бекки?» шутит он в ответ. «Мне пора идти», — Крису предстоят процедуры. «Его ждет еще долгая реабилитация, но мне хочется верить, что теперь Крис пойдет на поправку быстрее, ведь он знает, что я жду его и буду рядом». «А пока...» Я посылаю ему воздушный поцелуй за спиной медсестры и выхожу из палаты.